Глава 10. Приём у миссис Прауди. Начало. В первый свой приезд епископ и его жена провели в Барчестере лишь 4 дня. Его преосвященство, как мы видели, воссел на троне, но благолепная величевость, которую он надеялся придать себе в этот час, претерпела значительный ущерб из-за дерзкой проповеди его капеллана. Он боялся взглянуть в лицо к Лиру и строгой миной подтвердить свое согласие с тем, что его фактотум говорил от его имени. Не осмеливался он и предать мистера Слоупа, показав собравшимся в соборе, что он не имеет к проповеди никакого отношения и даже возмущен ею. Поэтому он торопливо благословил прихожан и недовольный собой удалился во дворец, ещё не зная, что сказать капеллану. Однако он недолго пребывал в сомнении. Едва он снял мантию, как в кабинет вошла подруга всех его трудов и воскликнула, не успев ещё сесть: "Епископ, ты когда-нибудь слышал более возвышенную, вдохновенную и уместную проповедь?" Душенька, э, это зовальский епископ. Неужели Милорд она вам не понравилась? Выражение лица энергичной дамы не допускало подобных мыслей. Епископ чувствовал, что выразить своё неодобрение он должен теперь или никогда, но а теперь не могло быть и речи. У него не хватало духа объявить своей половине, что проповедь мистера Слоупа была дерзкой, несвоевременной и опасной. "Нет, нет", ответил он. "Не то, чтобы не понравилось. Весьма умная проповедь, исполненная лучших намерений, и, наверное, принесёт большую пользу", поспешил добавить епископ, заметив, что миссис Прауди не удовлетворена началом фразы. Надеюсь, из реклана и по делом им. Епископ, ты слышал что-нибудь более светское, чем литания, как её поёт мистер Хардинг? Я настаю, чтобы мистер Слоп произносил такие проповеди, пока всё это не изменится. В нашем соборе утренняя служба будет приличной, благочестивой и скромной. «Без оперных арий!» И она позвонила, чтобы подали завтрак. Епископ знал о соборах, настоятелях, регентах и церковных службах гораздо больше своей жены, а также и о пределах епископской власти. Но, тем не менее, он счел за благо промолчать. «Душенька», — сказал он только, — Во вторник нам следует вернуться в Лондон. Моё пребывание здесь помешает миссии, возложенной на меня правительством. Епископ знал, что его жена не станет возражать против этого и рассчитывал, что за время его отсутствия бой поутихнет. Но мистер Слоуп, конечно, останется здесь. "О, конечно", ответил епископ. Так, не пробыв во дворце и недели, епископ сбежал из Барчестера и вернулся туда лишь через 2 месяца, когда кончился лондонский сезон. Всё это время мистер Слоуп не сидел сложа руки, хотя в соборе больше не проповедовал. В ответ на настойчивые письма миссис Прауди, рекомендовавшей ему целый ряд тем для новых проповедей, он объяснял, что ждёт её Возвращение. Сам он пока укреплял партию Прауди-Слоупа, а вернее Слоупа-Прауди, и усилия его не были тщетны. В дела собора он не вмешивался и только досаждал настоятелю и прибендариям, объявляя о тех или иных пожеланиях епископа так, чтобы поддразнить их, но не дать им повода для открытого возмущения. Раза два он проповедовал в церквях на окраине города, но о службе в соборе в своих проповедях не упоминал. Он приступил к созданию двух епископских школ для Господня в Барчестере, возвестил об учреждении епископского лекционного зала для молодых людей по вечерам дня Господня в Барчестере и написал несколько писем управляющему Барчестерской железнодорожной веткой, сообщая, что епископ считает совершенно необходимой отмену всех воскресных поездов. Через два месяца епископ с супругой наконец возвратились в Барчестер и ознаменовали это радостное событие обещанием дать званный вечер. Пригласительные билеты прибыли из Лондона, по мерзкой, неблюдущей Дня Господнего Железной Дороги в огромном пакете на имя мистера Слоупа. Были приглашены все, кто в Барчестере и на две мили вокруг считал себя Джентльменам или леди. Билеты получили все духовные лица епархии, а также многие другие на счёт отсутствия епископ и во всяком случае его жена твёрдо рассчитывали. Впрочем, и присутствующих приглашённых ожидалось немало, и велись приготовления к приёму нескольких сотен гостей. Среди грантлетян Возникло замешательство: принимать или не принимать епископское приглашение. В первую минуту каждый из них был склонен сухо отклонить его и от собственного имени, и от имени жены и дочерей. Но потом благоразумие возовладало над гневом. Архидиакон понял, что сделает ложный шаг, если даст епископу справедливый повод рассердиться на соборное духовенство. Канклав вновь собрался и постановил принять приглашение. Они покажут, что уважают Сан, хотя настоящий его человек им и не нравится. Они пойдут. Старик-настоятель приковалит туда хотя бы на полчаса. Канцлер, казначей, архидиакон, прибендарий и младшие каноники все пойдут и возьмут с собой жон. Мистер Хардинг уступил настоятельным просьбам, но решил держаться от миссис Прауди как можно дальше. И миссис Болт сказала, что тоже пойдет, хотя отец и заверил ее, что ей вовсе не обязательно приносить такую жертву. Но ни Эленор, ни Мэри Болт не понимали, почему им не следует быть там, где будет весь Барчестер. Разве каждая не получила отдельного приглашения и под отдельной почтительнейшей записки к капиллану, приложенной к огромной епископской карточке? Из Стенхоупа решили быть там все до единого. Даже литоргичная мать семейства согласилась сделать над собой усилия ради подобного случая. Они только что приехали в Барчестер, но приглашение уже ждало их. Это будет прекрасный случай показаться сразу всему барчестерскому свету. Кое-кто из старинных друзей, например, архидьякон с женой, успел сделать им визит, но гостей принимал только сам преподобный Стэн Хоуп и его старшая дочь. Элит избранной части семьи еще никто не видел. Доктор Стенхоп с удовольствием помешал бы синьоре принять приглашение епископа, но она была твёрдо намерена поехать. Если отец стыдился, что его дочь внесут в епископский дворец на руках, то её это нисколько не смущало. Нет, я поеду. Отрезала она, когда сестра мягко попыталась отговорить её, заметив, что всё общество там будет состоять только из сельских попов и их жён. Сельские попы тоже мужчины, если снять с них чёрные сюрдуки, а их жёны мне не помешают. Скажи папе, что я поеду непременно. Папе это было сказано. И он почувствовал, что ему остаётся только подчиниться. Он почувствовал также, что ему уже поздно стыдиться своих детей, какими бы они ни были, они стали такими под его надзором, что посеешь, то и пожнёшь, как аулкнется, так и откликнется. Собственно, он не утешал себя пословицами, но ход его мыслей был именно таков. Он не хотел видеть Моделину среди гостей епископа не потому, что она была колекой, а потому что хорошо знал, как она будет кокетничить и какое неблагоприятное впечатление произведёт на благовоспитанных английских дам. В Италии это его раздражало, но не шокировало. Там его дети никого не шокировали, но ему было стыдно показать их здесь, в Барчестере, своим духовным собратьям. Однако он отогнал эти мысли. Ну и пусть его духовные собратья будут шокированы, они не смогут отобрать у него приходы за то, что у его замужней дочери вольные манеры. Но ла-синьора Нерони не опасалась, что может кого-то шокировать. Она была намерена произвести фурор и увидеть всех этих попов у своих ног. Раз уж в Барчестере нет других мужчин, Пустих супруги вернуться домой по зелени фатревности. Она не пощадит ни старость, ни тем более и юность, ни святость сана, ни житейскую мудрость. Она была готова поймать в свои сети хоть самого епископа и облить презрением его жену. В успехе она не сомневалась, ибо никогда не терпела поражений, но одно было абсолютно необходимо Она должна получить в своё распоряжение целую кушетку. Приглашение доктору и миссис Стенхоуп с семейством прибыло в конверте с фамилией мистера Слоупа. Синьёра скоро узнала, что миссис Прауди отсутствует, и во дворце всем правит капилан. Это было для неё гораздо удобнее, и она написала ему изящное письмецо в пяти строчках, Она объяснила все, сослалась на естественнейшее желание познакомиться с такими особами, как епископ Барчестерский и его супруга, а также мистер Слоуп, описала свое горестное положение и в заключении выразила надежду, что миссис Праудис не зайдет к ее беде и позволит ей лежать в гостиной на кушетке. В конверт она вложила одну из своих... великолепных визитных карточек мистер Слоуп ответил ей столь же любезно в зале у самой площадки парадной лестницы её будет ждать кушетка предназначенная только для неё и вот настал знаменательный день епископ с женой прибыли из лондона лишь за несколько часов до начала приёма как и подобает столь высоким особам Но мистер Слоуп трудился дни и ночи напролёт, чтобы всё было сделано как надо. Заботу не его хватало. Последний раз гостей во дворце принимали Бог знает когда. Потребовалась новая мебель, новые кастрюли и сковородки, новые чашки и блюдца, тарелки и блюда. Миссис Прауди заявила было, что ни с ни зайдёт до такой вульгарности, как угощение. Однако мистер Сلوب отговорил, а вернее, отписал её от столь экономного намерения. Епископы добудут гостеприимцами, а какое же гостеприимство без угощения. В конце концов, она изъявила согласие на ужин, но с условием, чтобы гости ели стоя. На втором этаже располагались четыре смежные комнаты, которые теперь стали гостиными, залой и будуаром миссис Прауди. В былые дни одна из них служила епископу Грантли спальней, а вторая гостиной и кабинетом. Новый епископ, однако, был выдворен в малую гостиную на первом этаже с разрешением принимать своих подначальных в столовой. Если они вдруг явятся в таком количестве, что не смогут поместиться в небольшой комнате, он попытался возражать, но после короткого спора согласился. Сердце миссис Прауди гордо билось, когда она обозревала свои апартаменты. Они и правда были великолепны во всяком случае при свечах, хотя и отделаны с похвальной бережливостью. Большие комнаты, полные людей и света, Всегда выглядят импозантно, потому что они большие, а также полны людей и света. Дорогие украшения и мебель нужны для маленьких комнат. Миссис Прауди знала это, и по её приказанию в каждой комнате повесили по огромной газовой люстре с дюжиной рожков. Гости ожидали к 10, ужин должен был продлиться с 12 до часа. а к половине второго всем предстояло разойтись. Кареты подъезжают со стороны городских ворот, а уезжают через наружные. Разъезд начнется без четверти час. Все устроено превосходно, а мистер Слоуп — бесценный человек. В половине десятого епископ, его супруга и три дочери торжественно вступили в залу. Мистер Сلوب отдавал внизу последние распоряжения касательно вина. Он прекрасно понимал, что деревенским священникам и прочей мелкой сошки не обязательно подавать то же, что соборной аристократии. В подобных вещах существует полезная градация, и на крайний стол можно поставить марсалу по 20 шиллингов дюжина. Епископ, сказала супруга, когда его преосвященство сел, Не садись на эту кушетку, она приготовлена для одной дамы. Епископ вскочил и опустился на плетёный стул. Для одной дамы? осведомился он кротко. Ты имеешь в виду какую-то определённую даму, душенька? Да, епископ, одну определённую даму, ответила супруга, не снисходя до объяснений. У неё нет ног, папа. — хихикнув, сказала младшая дочь. «Нет ног!» — воскликнул епископ, вытаращив глаза. «Вздор, Нетта! Не говори глупостей!» — вмешалась Оливия. «Ноги у нее есть, но они отнялись. Она всегда лежит, а когда выезжает, ее носят четыре лакея». «Как странно!» — заметила Агеста. «Мне бы не понравилось, если бы меня всегда носили четыре лакея. Мама!» У меня сзади всё в порядке. По-моему, шнуровка распустилась, и она повернулась спиной к обеспокоенной родительнице. Ещё бы, сказала та. Из завязки нижней юбки выбились на целый ярд. Не понимаю, зачем я столько плачу, миссис Ричардс, если она не желает хотя бы посмотреть, пристоен ли у вас вид. И миссис Прауди подтянула шнуровку, оправила оборку. ёрнула дочь, встряхнула её и объявила, что всё в порядке. Но всё-таки, сказал епископ, умиравший от желания узнать что-нибудь протаинственную даму и её ноги, для кого эта кушетка? Как её зовут, нет-то? Громовой стук в парадную дверь прервал его. Миссис Прауди встала, слегка встряхнулась и, глядя в зеркало, поддёрнула чепец. Девицы, поднявшись на цыпочки, поправили банты на груди, а мистер Слоуп кинулся наверх, перепрыгивая через три ступеньки. — Но кто же это, Нетта? — шепнул епископ младшей дочери. — Ла сеньора Маделлина Визи Нерони, — шепнула та в ответ. — И не позволяй никому другому садиться на эту кушетку. — Ла сеньора Маделлина Визи Нерони. пробормотал ошеломленный прилад. «Если бы ему сказали, что кушетка предназначена для бегума Ауда или королевы западных островов Помаре, он удивился бы меньше. Ла сеньора Маделлина Виссини Рони, которая за неимением ног предупредила, чтобы ей приготовили кушетку в его гостиной. Так да кто же она?» Но он не успел ничего узнать, ибо тут доложили о докторе и миссис Стенхоуп. Их отправили из дома загодя, чтобы синьёра могла спокойно и не торопясь погрузиться в карету. Епископ любезно улыбался супруге пребендария, а супруга епископа любезно улыбалась пребендарию. им представили мистера Слоупа, который был в восторге познакомиться с человеком, о котором столько слышал. Доктор Стенхоуп учтиво поклонился, но с некоторым недоумением, ибо о мистере Слоупе ничего не слышал. Впрочем, несмотря на своё долгое пребывание за границей, он ещё был способен сразу узнать английского джентльмена. Затем гость пошёл к осекам. Мистер и миссис Куиверфулл и их три старшие дочери, мистер и миссис Чедуик и их три дочери, народный канцлер, его жена и сын, Оксфордский богослов, щуплый пребендарий из какого-либо аббусы, мистер Хардингс, Эленор и мисс Болт, настоятель, опирающийся на руку костлявой старой девы, единственного своего дитяти и весьма учёного знатока камней. папоротников садовых растений и паразитов, автора книги О лепестках, мисс Трефоил была по-своему замечательной женщиной. Затем явился с женой мистер Финни, стряпчий, и к большому смущению тех, кто не привык видеть его в гостиных. Явились все пять Барчестерских врачей, и старик Скалпен удалившийся от дела аптекарь и зубодёр, которого карточка епископа впервые навела на мысль, что и он принадлежит к высшему сословию. Затем вошёл архидиакон с женой и старшей дочерью Гризельдой, тоненькой бледной девушкой лет 17, которая застенчиво жалась к матери и смотрела на мир спокойными, внимательными глазами. Со временем она обещала стать настоящей красавицей. Комнаты заполнились, образовались группки, а новые гости все здоровались с епископом и тут же отходили, дабы не отнимать времени у великого человека. Архидиакон сердечно пожал руку доктору Стенхоупу, а миссис Грантли села рядом с его женой. Миссис Прауди величественно расхаживала по залу, оказывая внимание каждому гостю в соответствии с его качеством, как это делал мистер Слоп с вином. Но кушетка по-прежнему пустовала, и бдительный капеллан уже спас её от двадцати пяти дам и пяти джентльменов. Почему она не едет? думал епископ. Его мысли были так заняты сеньёрой что он забывал держаться а-ля епископ. Наконец, к подъезду подкатила карета, так лихо еще никто не подъезжал, и поднялась суматоха. Доктор Стэнхоуп отошел в дальний угол гостиной, чтобы не видеть появление дочери. Миссис Прауди вся встрепенулась в предчувствии чего-то значительного. Епископ инстинктивно понял, что это прибыла ласеньёра в висенироне, а мистер Слоуп поспешил в переднюю, дабы оказать необходимое содействие. Однако его чуть было не опрокинуло и не растоптало процессие, с которым он столкнулся на ступеньках крыльца. Кое-как, устояв на ногах, он последовал за ней вверх по лестнице. Синьёру несли головой вперёд, Голову её опекали брат и слуга итальянец, специально этому обученный, а ноги находились под опекой горничной и пожа. Шествие замыкала Шарлотта Стенхоп, следившая за тем, чтобы всё было изящно и благопристойно. Таким порядком они без труда добрались до гостиной. Все расступились, и синьора была водворена на кушетку. Она заблаговременно прислала лакея узнать, справа будет стоять кушетка или слева, от этого зависело, как ей следует одеться, а главное, на какую руку нанизать браслеты. И платье было ей весьма к лицу, белое бархатное, отделанное на груди и рукавах белым кружевом и жемчугом. Её лоб охватывала алая бархотка с чудесным мозаичным купидоном посредине его крылья были ослепительно лазурными, а щёчки нежно-розовыми на руке, которая благодаря её позе была открыта, сверкали три браслета с разными камнями на сиденье кушетки, подушки и спинку была брошена алая шаль, которая скрывала ноги возлежавшей на ней синьоры Её красота, неподвижность бирюзна платья, оттенявшиеся багряным фоном, эта прелестная головка, эти большие, дерзкие, сверкающие глаза приковывали бы взор всякого мужчины и всякой женщины. И в течение минуты взоры всех мужчин и всех женщин в гостиной были прикованы к ней. И её носильщики также заслуживали взгляда. Итальянские слуги, у себя на родине невозможно ничем не примечательные, казались весьма примечательными во дворце Барчестерского епископа, особенно лакей. Многие даже не сразу поняли, слуга ли это или друг дома. Подобные же сомнения вызвал и Этельберт. На лакее был чёрный сюртук свободного покроя, На его толстой и самодовольной физиономии не было ни усов, ни бороды, а шею обвявал чёрный шёлковый шарф. Епископ ему было поклонился, но прекрасно вымуштрованный локей, словно не заметив этого, вышел из гостиной вместе с горничной и пожом. Этельберт Стенхоуп был с ног до головы одет в голубое. На нём был голубой сюртук, свободнейшего покроя и очень короткий, с лазурно-голубой шёлковой отделкой. Жилет из голубого атласа, пышный голубой галстук, скреплённый у горла коралловым кольцом, и чрезвычайно широкие голубые pantalоны, почти достигавшие пола, довершали его наряд. Его мягкая пышная борода была мягче и пышнее, чем когда-либо. Епископ, раз промахнувшись, счел его слугой и посторонился, давая ему дорогу, но Этельберт скоро вывел его из заблуждения.